Один день в неделю Руфь все же посвящал Мартину, и он обычно оставался у Морзов обедать, а после обеда слушал музыку. Это были его праздничные дни. Вся атмосфера дома Морзов была так похожа на ту грязь, среди которой жил Мартин, а близость Руфи была так упоительна, что всякий раз, возвращаясь домой, он мысленно давал себе клятву «достичь этих высот во что бы то ни стало». Несмотря на жажду красоты, томившую его, и творческую лихорадку, его охватившую, он, в конце концов, трудился только ради любви. Он прежде всего был влюбленным, и все остальное подчинял своей любви. И его любовные искания были для него несравненно важнее всяких духовных исканий. Мир казался ему удивительным вовсе не потому, что состоял из молекул и атомов, приходивших между собой в какие-то... взаимоотношения по таинственным законам. Мир казался ему удивительным потому, что в нем жила Руфь. Она была самым удивительным из всего того, что он знал, видел и даже о чем он мечтал. Но Мартина все время угнетала ее отдаленность. Она была необычайно далека от него, и он никак не мог придумать, что делать, чтобы приблизиться к ней. В своем кругу он всегда пользовался успехом у женщин, и у девушек, но он никогда не любил их, а её он полюбил. Руф принадлежала к другому классу, чем он. Мало того, его любовь вознесла ее на недосягаемую высоту, независимо от всяких классов. Она была особенным существом, настолько особенным, что он не знал даже, как подойти к ней со своей любовью, Правда, научившись думать и правильно говорить, он приблизился к ней. Он мог теперь беседовать с нею и делиться своими мыслями, но любовная жажда этим не удовлетворялась. Его влюбленное воображение наделило ее святостью и такой бесплотной чистотою, что никаких телесных соприкосновений между ними быть уже не могло. Сама любовь отдаляла ее и делала недоступной. Сама любовь отнимала у него то, чего он так страстно желал. И вот в один прекрасный день, через бездну их разделявшую, неожиданно был перекинут мост. И хотя бездна все же оставалась, но она стала много уже. Они сидели и ели вишни, большие черные вишни, сок которых напоминал терпкое вино. А после, когда она стала читать ему принцессу, он заметил следы вишневого сока у нее на губах. На мгновение ее божественность поколебалась. Она была телесным существом, и тело было подчинено тем же законам, как и его тело, как тело всякого человека. Ее губы были так же телесны, как и у него, и вишни оставляли на них такие же следы. А если таковы ее губы, то и все остальное должно быть таким же. Она была женщина. Женщина, как и всякая другая. Эта мысль поразила его, как удар грома. Это было настоящее откровение для него. Он словно увидел солнце, падающее с неба, или присутствовал при кощунственном осквернении божества. Когда Мартин вполне уяснил себе это открытие, Он почувствовал, как сердце заиграло у него в груди, побуждая его стать любовником этой женщины, которая вовсе не была духом, слетевшим с неба, а обыкновенной женщиной, у которой на губах могли оставаться вишневые пятна. Он затрепетал от этих дерзких мыслей, но и разум его и сердце ликовали и убеждали его в его правоте. Должно быть, Руфь почувствовала эту внезапную перемену в настроении Мартина, ибо вдруг перестала читать, взглянула на него и улыбнулась. Его взгляд скользнул по ее лицу, от голубых глаз к губам, где виднелись следы вишневого сока, небольшое пятнышко, сводившее его с ума. Его руки потянулись к ней, как часто тянулись раньше к другим женщинам в небеззаботной жизни. Она как будто склонилась к нему, И ждала, и Мартину пришлось напрячь всю свою волю, чтобы сдержаться. «Вы не слыхали ни одного слова?» — сказала она обиженно. И тут же улыбнулась ему, наслаждаясь его смущением, и когда Мартин, взглянув в ее чистые глаза, понял, что она не догадалась вовсе о том, что происходило в его душе... Он почувствовал стыд, и в мыслях он посмел зайти слишком далеко. Из всех известных ему женщин не было ни одной, которая бы не догадалась, ни одной, кроме Руфи, а она не догадалась. Вот тут-то и была вся разница. Она была совсем другую, и Мартин был подавлен мыслью о своей грубости и о ее невинности, и опять взглянул на нее через бездну. Мост был разрушен. И все-таки этот случай приблизил его к ней. Воспоминание о вишневом соке не исчезло и утешало Мартина в моменты разочарования и сомнений. Бездна уже не была так широка, как раньше. Он преодолел расстояние куда большее чем было между ним и всякими бакалаврами изящных искусств. Правда, она была чиста, и так чиста, что раньше он даже и не знал о существовании такой чистоты. Но вишни оставляли пятна у нее на губах. Она была подчинена физическим законам, как и все в мире. Она должна была есть, чтобы жить, и могла простужаться и хворать. Но не это было важно. Важно было то, что она могла испытывать голод и жажду, страдать от зноя и холода, а, стало быть, могла чувствовать и любовь. Любовь к мужчине, а он был мужчина. Почему бы в таком случае не быть ему тем мужчиной? — Я добью счастье, — шептал он лихорадочно. — Я буду тем мужчиной. Буд во, чтоб-то не стало, я добьюсь счастья.